Глава третья. Тому хотелось непременно побывать в доме, где жил Фрэнк, и уже ведя машину, он как бы, между прочим, спросил. «Можно заглянуть к тебе? Или это не понравится мадам Бутен?» «Конечно, можно. Ее это ничуть не потревожит. Она ложится спать около десяти». В этот момент они уже въезжали в море. Дорогу Том помнил, и, сделав левый поворот с Рю-де-Пари, стал тормозить у номера 78. Возле дома мадам Бутен стояла машина. Поскольку другого транспорта на улице не было, Том повернул чуть влево. Свет фар скользнул по номерному знаку припаркованной машины. Тот заканчивался на семерку и пятерку. Парижский номер. В тот же миг фары машины вспыхнули слепящим светом, и она дала задний ход. Тому показалось, что в машине были двое — «Это что еще за новости?» — с тревогой в голосе воскликнул Фрэнк. «Хотел бы и я знать, что здесь делает парижская машина», — пробормотал Том, наблюдая за тем, как она развернулась, юркнув в переулок слева, а затем на большой скорости умчалась по главной улице. Том остановил свою машину, но не стал выключать фары, заметив вслух, что, пожалуй, лучше припарковаться в темном переулке, куда сворачивал неизвестный автомобиль». Только там он выключил фары, и когда они оба вышли, запер три дверцы. «Возможно, ничего серьезного», — бодро сказал Том, хотя ему было не по себе. «Но вдруг в саду мадам Бутен кто-то есть? Тут требуется свет», — шепнул он, доставая из машины фонарик и запирая дверцу. Они направились к дому. Фрэнк отпер своим ключом ворота. На случай засады Том сжал руку в кулак. Ворота были невысокие всего футов девять, и перелезть через них не составляло большого труда, несмотря на заостренные концы решетки. «Запри снова!» — шепнул Том. Фрэнк подчинился и с фонариком в руках двинулся вперед. Том шел за ним меж шпалер винограда и деревьев, вероятно, яблонь. Свернули налево к маленькому коттеджу. Направо темнел господский дом. Тишина была полная, Не было слышно даже звуков телевизоров по соседству. Такое безмолвие для французских городков и селений — дело обычное. «Осторожнее!» — прошептал Фрэнк, освещая три ведра, стоящих на дорожке. Он достал небольшой ключ, отпер дверь коттеджа, включил свет и отдал Тому его фонарик. «Какой-никакой, а все же мой дом!» — весело произнес он, закрывая за Томом дверь. Собственно, весь дом состоял из одной небольшой комнаты с узкой кроватью и окрашенным белой краской столом, на котором лежало несколько книжек в мягких переплетах, французская газета, дешевая авторучка и стояла кружка с недопитым кофе. На спинке единственного стула висела синяя рабочая рубаха, в углу — умывальник, маленькая дровяная печурка, мусорный бачок и вешалка для полотенец — На полке под самым потолком лежал довольно потрепанный кожаный чемодан коричневого цвета. Под ним палка примерно в ярд длиною, как видно, давно приспособленная для того, чтобы вешать верхнюю одежду. На ней Том увидел несколько пар брюк, джинсы и плащ. «Садитесь на кровать. Она удобнее, чем стул», — сказал Фрэнк. «Могу предложить вам Nescafe, только на холодной воде». «Не беспокойся, мне ничего не нужно» улыбнулся Том. «Вижу, жилье у тебя вполне сносное». Стены были свежеокрашены, вероятно, самим Фрэнком. «О, вот это очень мило!» — воскликнул Том, заметив акварельный рисунок на куске белого картона от пакета пищей бумаги. Рисунок был приспособлен к стакану с небольшим букетиком полевых цветов и одной розой, который стоял на деревянном ящике, заменявшем ночной столик. На рисунке были изображены полуотворенные старые ворота. Он был выполнен уверенной, отнюдь не ученической рукой. «Ах, это!» — пробормотал Фрэнк. «Нашел тут в ящике старые краски, ну и...» Было видно, что подросток устал и хочет спать. «Пожалуй, я поеду», — сказал Том, берясь за ручку двери. «Когда захочешь, звони». Он приоткрыл было дверь, И тут же заметил, как прямо перед ним, не далее чем в двадцати ярдах, в доме мадам Бутен зажегся свет. «Этого только не хватало», — пробурчал Фрэнк. «Мы же вроде бы не шумели». Том хотел было убежать, но тут в полной тишине, совсем рядом, на гравиевой дорожке, послышались шаги. «Спрячусь в кустах», — шепнул он и метнулся влево. Он знал, что там тени от стены и деревьев скроют его надежнее всего. Старушка шла медленно, светя себе под ноги слабым фонариком-карандашом. «Это ты, Билли?» — спросила она, подойдя ближе. «Ну, конечно, мадам!» — отозвался паренек. Одной рукой, упершись в землю, Том замер в полусогнутом положении, всего в каких-нибудь шести ярдах отговоривших. Мадам Бутен сообщила между тем, что в 10 вечера к ней явились двое и сказали, что хотят повидаться с ее садовником — «То есть со мной? А кто они?» «Своих имен они не называли. Я до этого их и в глаза не видела. Какая наглость! Заявиться в гости к садовнику в десять вечера!» С раздражением воскликнула мадам, подозрительно поглядывая на Френка. «Я тут совсем ни при чем. Как они выглядели?» «И я разглядела только одного. Он спросил, когда вы вернетесь. Как будто я должна это знать». «Очень сожалею, что вас побеспокоили, мадам Бутен, Уверяю, что я и не думаю искать другую работу. Хотелось бы надеяться, что это правда, а то какие-то люди звонят в мою дверь ночью. Безобразие какое!» Ее маленькая сгорбленная фигурка стала потихоньку удаляться. «Свои двери я всегда запираю, но мне пришлось их открыть и дойти до ворот, чтобы с ними поговорить», прозвучал ворчливый голос. «Давайте забудем про все это, мадам Бутен». «И еще раз, извините!» «Ладно уж, спокойной тебе ночи, Билли, и приятных снов!» «И вам тоже, мадам!» Том дождался, пока она подойдет к своему дому. Он услышал, как притворил дверь Фрэнк, как повернулся ключ в замке господского дома, потом слабый щелчок второго замка, наконец громкий стук задвигаемого засова. «Может, там еще не все заперто?» «Но нет!» Больше никаких шумов не раздалось. Том решил выждать еще. Сквозь матовое стекло билета же мелькнул слабый свет, но и он вскоре потух. Что касается Фрэнка, то он явно ждал, когда Том сам выйдет из укрытия, что было весьма мудрым решением для подростка. Он осторожно проскользнул в приоткрытую дверь коттеджа. «Я все слышал. Тебе лучше убраться отсюда немедленно, прямо сейчас», — шепнул он. «Вы так считаете?» – испуганно спросил Фрэнк. «Да, да, я и сам понимаю. Вы правы, конечно». «Тогда давай быстро собирать вещи. Сегодня переночуешь у меня, а про завтра будем думать завтра. У тебя только один этот чемодан...» Он снял чемодан с полки и положил на кровать. Том передавал Фрэнку одну вещь за другой. Брюки, рубашки, обувь, книги, зубную пасту, щетку... Фрэнк укладывал все в чемодан. Голова его была низко опущена. Было видно, что он готов расплакаться в любую минуту. «Тебе незачем так нервничать», — тихо проговорил Том. «Сейчас самое главное — улизнуть от этих пройдох. Завтра утром мы отправим твоей милой почтенной хозяйке записочку с объяснением. Вроде того, что, мол, тебе позвонили из дома и просили срочно вернуться в Штаты. Но это завтра». «Сейчас нам нельзя терять ни минуты». Фрэнк придавил ладонью плащ и захлопнул чемодан. «Подожди секунду», — сказал ему Том. «Хочу убедиться, что они не вернулись». С фонариком в руках он выскользнул в сад и стал бесшумно красться к воротам. Без света он мог видеть на расстоянии не более трех ярдов, но включать фонарик побоялся. Во всяком случае, никакой машины у ворот не было». А вдруг они затаились в переулке возле его собственного автомобиля?» мелькнула тревожная мысль. Ворота были заперты, он не мог выйти и удостовериться, что это не так. Он вернулся в дом. Фрэнк стоял на готове с чемоданом в руках. Он вышел, запер дверь, оставив ключ в замке, и вместе они двинулись к воротам. Когда Фрэнк их открыл, Том попросил его задержаться, а сам решил заглянуть за угол. Фрэнк пошел было за ним, но Том оттолкнул его и двинулся к повороту. Он чувствовал себя довольно уверенно. В конце концов, те двое охотились не за ним. В переулке, кроме его собственной, других машин не было видно. Это успокоило его, потому что у всех местных жителей были гаражи, и никто не парковал машины на ночь у тротуара. Надо надеяться, что те двое не запомнили его регистрационные номера, потому что по номеру машины они под предлогом дорожного столкновения вполне могли выяснить через полицию его имя и адрес. Том сделал знак Фрэнку, что путь свободен, но тот колебался. «Я не знаю, что делать с ключом», — шепнул он. «Перекинь его в сад на дорожку. Мы сообщим в записке, где его искать». Фрэнк с чемоданом и Том с легкой спортивной сумкой без происшествий добрались до машины. Когда дверцы захлопнулись, Том наконец-то позволил себе расслабиться. Теперь он думал лишь о том, как бы поскорее очутиться дома. Он решил вести машину кружным путем, но, насколько мог судить, их никто не преследовал. Они переехали старинный, с четырьмя башенками мост в самом центре городка, очутились в районе, где уличные фонари встречались редко, миновали закрывавшийся бар. От него отъехало несколько машин. Никто не обратил на них ни малейшего внимания. Том вырулил на магистраль номер пять и с нее свернул направо, на дорогу к городку Обелик, по которой можно было доехать до самого Вильперса. «Не дергайся. Я хорошо знаю дорогу, и нас никто не преследует», сказал он Фрэнку, но тот, казалось, не слышал его, целиком поглощенный собственными мыслями. Том понимал его состояние. Маленький мир у мадам Бутен перестал существовать, и паренек был в полной растерянности. Мне придется известить Элоизу, что ты ночуешь у нас, но для нее ты останешься Билли Роллинсом, предупредил Том. Скажу, что ты согласился поработать у нас в саду, пока не подыщешь другого почасового заработка. Перестань волноваться. Он посмотрел в зеркало. Шоссе оставалось пустым. Закусив нижнюю губу, Фрэнк молча смотрел перед собой. А вот и дом. Подъезд был освещен, об этом позаботилась Элоиза. И ворота не заперты, так что Том проехал прямо в гараж. Красный «Мерседес» Элоизы занимал пространство справа от входа. Том вышел из машины, попросил Фрэнка чуть-чуть подождать, а сам достал из-под рододендра на большой старинный ключ и запер ворота — Фрэнк с вещами все это время стоял возле гаража. Том вошел в холл, зажег свет на лестнице, выключил лампы в гостиной и, выглянув, поманил к себе Фрэнка. Вместе они поднялись по лестнице. «Располагайся поудобнее», — сказал Том. «Тут гардеробная, а там ящики для белья. Сегодня вымойся в моей ванной. Той, что рядом, пользуется Элоиза, а я все равно лягу не раньше, чем через час». «Спасибо», — отозвался Фрэнк, опуская чемодан на дубовый табурет у одной из двух широких кроватей. Том прошел к себе. Включив свет в комнате и в ванной, он не смог удержаться. Подошел к одному из окон и сквозь щелку в задернутых шторах попытался разглядеть, нет ли рядом припаркованной машины. За окном было пусто и темно, за исключением слабого пятна света от уличного фонаря. Разумеется, машину с выключенными фарами в такой темноте можно было и не заметить, но Том предпочел об этом не думать. В дверь постучали. На пороге стоял Фрэнк, босой, в пижаме, с пастой и зубной щеткой в руках. «Проходи, она полностью в твоем распоряжении», сказал Том, указывая на ванную комнату. «И можешь мыться, сколько душа пожелает». Он ласково улыбнулся. Вид у парнишки был измученный и под глазами залегли глубокие тени. Том переоделся в пижаму. «Интересно, что будут писать в ближайшее время в трибьюн об исчезновении Фрэнка Пирсона?» – подумал он. «Наверняка поиски теперь приобретут более интенсивный характер». Через коридор он дошел до комнаты Элоизы и заглянул в замочную скважину. Хотя Элоиза оставила ключ снаружи, всегда было видно, когда в ее спальне горел свет. На сей раз света не было. Том вернулся к себе, лег и стал лениво просматривать учебник французской грамматики. Фрэнк вышел из ванной с влажными волосами и с блаженной улыбкой воскликнул. «Горячая вода! Это здорово!» Принимая душ, Том думал о машине возле дома мадам Бутен. Кто бы ни были эти двое, им явно хотелось избежать какого бы то ни было шума, Похоже, они даже не хотели встречаться с Фрэнком и с ним самим лицом к лицу. Тем не менее, визит не сулил ничего хорошего. С другой стороны, это могло быть всего лишь невинное любопытство. Возможно, кто-либо из жителей Море, имевший приятеля-парижанина, упомянул в разговоре с ним о появлении у них в городке молоденького американца. И они решили выяснить, уж не он ли тот самый Фрэнк Пирсон, о котором пишут газеты, Ведь человек, говоривший с мадам Бутен, не назвал Фрэнка по имени, а просто спросил про садовника. «Надо будет завтра как можно раньше отправить мадам Бутен записку с объяснением отъезда», — подумал Том, засыпая.